Потом целые полки загромождены были пачками, склянками, коробочками с домашними лекарствами, с травами, примочками, пластырями, спиртами, камфорой, с порошками, с куреньями. Тут же было мыло, снадобья для чищения кружев, выведения пятен и прочее, и прочее. Все, что найдешь в любом доме всякой провинции, у всякой домовитой хозяйки.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 А что касается веника, досок, двух кирпичей, днища бочки, двух полен, которые он держит у себя в комнате, так ему без них в обойтись нельзя. А почему, он не объяснял. Далее, что пыли пауки ему не мешают, что он не сует носа к ним в кухню. Следовательно, не желает, чтоб его трогали. А нисью, которую он однажды застал там, он обдал таким презрением,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 не загораживаемый ничем благодаря огородам с обеих сторон. Канарейки весело трещали, и рань, и порой приносимые детьми из графского сада гиацинты изливали в маленькой комнатке сильный запах, приятно мешавшийся с дымом чистые гаванской сигары, до да корицы или ванили, которую толкла, энергически двигая локтями, хозяйка. Илья Ильич жил как будто в золотой рамке жизни, в которой точно в диораме,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 И только хозяйственная заботливость. К ней воротилось то достоинство и спокойствие, с которыми она прежде властвовала над домом среди покорных Аниси, Акулины и дворника. Она по-прежнему не ходит, а будто плавает. От шкафа к кухне, от кухни к колодовой, и мерно, неторопливо отдает приказания с полным сознанием того, что делает. Аниси стала еще живее прежнего потому что работы стало больше. Все она движется, суетится, бегает, работает, все по слову хозяйки. Глаза у ней даже ярче, и нос, этот говорящий нос, так и выставляется прежде всей ее особы, так и рдеет с заботой мыслями, намерениями, так и говорит, хотя язык молчит. Обе они одеты, каждая сообразно достоинству своего сана и должностей. У хозяйки завелся большой шкаф с рядом шелковых платьев, монтили и салопов. Чипцы заказывались на той стороне, чуть ли не на литейной. Башмаки не сапраксина, а из гостиного двора. А шляпка, представьте, из морской. И Анисья, когда отстряпает, а особенно в воскресенье, надевает шерстяное платье. Только Акулина все ходит с заткнутым за пояс подолом,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 и убивает страсть, где падает и торжествует ум, где сражается в непрестанной битве человек и уходит с поля битвы истерзанный и все недовольный и ненасытимый. Он не испытывал наслаждений, добываемых в борьбе, мысленно отказался от них и чувствовал покой в душе только в забытом уголке, чуждом движения, борьбы и жизни.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 Не вынести бы его робкой и ленивой душе ни тревог счастья, ни ударов жизни, следовательно, он выразил собою один ее край, и добиваться, менять в ней что-нибудь или каяться – нечего. Слитами волнения и раскаяния являлись реже, и он тихо и постепенно укладывался в простой и широкий гроб остального своего существования, сделанный собственными руками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 Обломов сел на свое место, один на диване, около него, справа на стуле Агафья Матвеевна. Налево, на маленьком детском стуле, за движкой, усаживался какой-то ребенок лет трех. Подле него садилась Маша, уже девочка лет тринадцати, потом Ваня и, наконец, в этот день и Алексеев сидел напротив Обломова. Вот, постойте, дайте еще я положу вам ёршика. Жирный такой попался, — говорила Агафья Матвеевна, подкладывая Обломова в тарелку ёршика. — Хорошо бы к этому пирог, — сказал Обломов. — Забыла, право забыла. А хотел еще с вечера, да память у меня словно отшибла, — схитрила Агафья Матвеевна. — И вам тоже, Иван Алексеевич, забыла капусты котлетом приготовить, — прибавила она, обращаясь к Алексееву. — Не в защите. И опять схитрила. — Ничего, с...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 Кисель был безвреден для Ильича, и потому его должен был любить и есть на все согласно Алексеев. После обеда никто и ничто не могло отклонить Обломова от лежания. Он обыкновенно ложился тут же на диване, на спину, но только полежать часок. Чтоб он не спал, хозяйка наливала тут же на диване кофе, тут же играли на ковре дети. Илья Ильич волей-неволей должен был принимать участие. «Полно дразнить Андрюшу! Он сейчас заплачет!» — журил он Ванечку, когда тот дразнил ребенка. «Машенька, смотри! Андрюша ушибется об стул!» — заботливо предостерегал он, когда ребенок залезал под стулья. И Маша бросалась доставать братца, как она называла его. Все замолкло на минуту. Хозяйка вышла на кухню посмотреть, готов ли кофе. Дети присмирели.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 ребенок пополз по нем добрался до лица и схватил за нос а что кто это беспокойно говорил очнувшийся илья ильич вы задремали а андрюша влез да и разбудил вас ласково сказала хозяйка когда же я задремал опрадовался обломов принимая андрюшу в объятия разве я не слыхал как он ручонками карабкается ко мне я все слышу ах шалун этакой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 Только посланник был очень недоволен. «Какой же посланник?» — спросил Лобломов. «Уж... вот уж это забыл», — сказал Алексеев, поднимая нос к потолку и стараясь вспомнить. «С кем война-то?» «С турецкой пошой, кажется». «Ну, что еще нового в политике?» — спросил, помолчав, Илья Ильич. «Да пишут, что земной шар все охлаждается». «Когда-нибудь замерзнет весь!» «Вон, а! Разве это политика?» — сказал Обломов. Алексеев оторопел. «Дмитрий Алексеевич сначала упоминали политику, — оправдался он, — а потом все сподряд читали и не сказали, когда она кончится. Я знаю, что уж эта литература пошла». «То, что он о литературе-то ты — спросил Обломов. — Да я читал, что самые лучшие сочинители — Дмитриев, Карамзин, Батюшков и Жуковский. — А Пушкин? — Пушкина нет там. Я сам тоже подумал, отчего его нет. — Ведь он хений, — сказал Алексеев, произнося «г» как «х». Последовало молчание. Хозяйка принесла работу и принялась сновать иглой взад и вперед, поглядывая по временам на Илью Ильича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 Он не договорил. и помнит тебя, как будто вчера рассталась. Я сейчас скажу тебе, где она. А дети? И дети здоровы. Но скажи, Илья, ты шутишь, что останешься здесь? А я приехал за тобой, с тем, чтобы увезти туда, к нам, в деревню. Нет. Понизил голос и, поглядывая на дверь, заговорил Обломов, очевидно, встревоженный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 Надо жить иначе. Ты понимаешь как?» Обломов с нетерпением слушал эту тираду. «Не, не, не кричи, пожалуйста. Тише!» – прошел он. «Там? Что там?» «Услышат. Хозяйка подумает, что я в самом деле хочу уехать». «Ну так что ж, пусть ее думает». «А как это можно?» – перебил Обломов. «Послушай, Андрей!» – вдруг прибавил он решительным, небывалым тоном. Не делай напрасных попыток, не уговаривай меня, я останусь здесь. Штольц с изумлением поглядел на своего друга. Обломов покойно и решительно глядел на него. «Ты погиб, Илья!» — сказал он. «Этот дом, эта женщина, весь этот быт! Не может быть! Едем, едем!» Он хватал его за рукав и тащил к двери. «Зачем ты хочешь увезти меня? Куда?» — говорил, упираясь Обломов. Вон из этой ямы, из болота, на свет, на простор, где есть здоровая, нормальная жизнь, настаивал столь строго, почти повелительно. Где ты? Что ты стал? Опомнись! Разве ты к этому быту готовил себя, чтоб спать, как крот в норе? Ты вспомни все! Не напоминай, не тревожь прошлого, не воротишь! Говорил Обломов с мыслью на лице, с полным сознанием, рассудкой и воли. Что ты хочешь делать со мной?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 если б даже захотел. Может быть, последний раз было еще возможно. Теперь...» Он опустил глаза и промолчал с минуту. «Теперь поздно. Иди и не останавливайся надо мной. Я стою твоей дружбы. Это Бог видит. Но не стоя твоих хлопот». «Нет, Илья, ты что-то говоришь, да не договариваешь. А все-таки я увезу тебя. Именно потому и увезу, что подозреваю...